Глава 13. Желтый дом. Есть два типа заведений, которые вызывают у меня гамму сложных чувств. Это психдиспансеры и наркодиспансеры. Такое впечатление, что их специально размещают в зданиях, вгоняющих в мрак и тоску. Когда я получал свои первые права, сначала я пришел в психдиспансер, поблуждал по его запутанным коридорам и лестницам, пока нашел нужный кабинет. Тот самый, где впервые встретил Феликса и слушал его спич про отраву от тараканов. А потом, в некотором смятении чувств, пошел в наркодиспансер. И тут понял, что дом для душевнобольных это были еще цветочки. Потому что заведение для наркоманов было, ну, совсем уж из ряда вон. Наркологов сунули в каменное здание до революционной постройки с очень узкими коридорами и при этом очень высокими потолками. Внутренняя геометрия этого м -м, заведения даже совершенно трезвого и здравомыслящего меня вгоняла в тоску. Тусклые лампы под сводчатыми потолками высвечивали паутину в углах и темные пятна неизвестного происхождения. А в никуда ведущие коридоры и перепады высот вообще казались чем-то из унылого ночного кошмара. По сравнению с этими столпами Новокиневской психиатрии и наркологии, местная лечебница была еще ничего так себе. Плиточный пол, стеклянное окно с трафаретными буквами регистратура, дверь в гардероб. Кажется, когда-то она была обычной дверью. Но для удобства ее отпилили до середины и сделали, как в американских салунах. На двух окнах по обеим сторонам от крыльца веселенькие занавесочки. Рядом с подоконником два ряда стульев, как в старых кинотеатрах, деревянных со складными сидушками. На одном из них сидит женщина в коричневом пальто и сером пуховом платке. На лице у нее вся скорбь мира. С периодичностью раз в несколько секунд Она тяжко и горестно вздыхала. Задерживаться здесь Феликс не стал, сразу направился в правый коридор. Куда? Из окошка регистратуры высунулась женская голова, с зачесанными в бездеянный пучок волосами. А, это вы? Простите. Женская голова спряталась обратно. В коридоре плитка всех оттенков коричневого сменилась на потертый линолеум. Мы прошли мимо нескольких бледно-голубых дверей с номерами потом свернули в какой-то незаметный отнорок. До поворота все смотрелось как уютная сельская поликлиника или что-то вроде того. Наверное, и дальше бы так же выглядело, если бы не преградившая нам путь решетка, за которой сидел здоровенный детина с хмурого вида и сосредоточенно ковырял в носу. "Павлик, нетерпеливо окликнул его Феликс, когда тот не обратил на нас никакого внимания. "Я Петя, Обиженно сказал он. Павлик ночью дежурил. Ох, прости, пожалуйста, Феликс с притворной виноватостью покачал головой. Театрально, как всегда, замолчал, ожидая, что санитар нам откроет, но тот продолжал сидеть на стуле и ковыряться в носу. Петя, может быть, ты откроешь нам дверь? А? спросил детинушка и вытащил наконец палец из носа. А вы к кому? Петя, ты же сам меня выпустил десять минут назад. Феликс всплеснул руками и закатил глаза. Да много тут желающих, пробурчал Петя, но зад от стула оторвал и полез в карман за ключами. Ну да, очередь целая выстроилась, Язвительно заметил Феликс. А почему вы в верхней одежде? Неширокий лоб санитара покрылся морщинами тугодумо. Потому что мы раздеваемся в кабинете Константина Семеновича, Дубинушка, взвыл Феликс, нетерпеливо притопывая ногой. От чего вы обзываетесь? обиженно пробурчал Петя, вставляя наконец ключ в замочную скважину. Замок скрижекнул, решетчатая дверь со скрипом открылась. Пойдемте, Иван. Феликс устремился в пахнущий печным отоплением и сложной смесью каких-то лекарственных ароматов коридор. А решетка за нами с лязгом захлопнулась. Я поймал себя на абсурдной мысли, что сейчас меня привяжут к кровати, накачают какой-нибудь психотропной бурдой и буду я лежать, пуская слюни и вращать глазами, как бр. Я отряхнул головой. Впереди раздался тоскливый стон перешедший в булькающее бормотание. Трасовка, заорал кто-то. Трасовка, Тарас, трусы! Кто-то засмеялся, потом затопал, забарабанил не то в дверь, не то в деревянную переборку между палатами. Потом кто-то завыл как волк, Его этот подхватили сразу несколько голосов. Потом эти же голоса хором засмеялись. Будто это игра у них такая. Пароль, отзыв Я поежился. Было как-то не по себе, хотя я уже не в первый раз был в психушке. Иван, ну что ты замер? Феликс потормошил меня за плечо. А? Ой, простите, задумался. Я виновато улыбнулся. Не обращай внимания, они в основном придуриваются. махнул рукой Феликс. В этом крыле уже на выписку почти все. А Елизавета Андреевна где? Так я к ней тебя и веду. Феликс ухватил меня за рукав, и мы свернули в очередной узкий коридорчик, мимо приоткрытой двери в туалет. Попали в небольшой квадратный холл. На одной из дверей красными буквами, по тому же трафарету, было написано: "Главврач". Ощущение было такое, что это какая-то не настоящая больница. Примерно такое же ощущение у меня вызвал архив нашей многотиражки Как будто детская такая газета, не настоящая. Такое же ощущение было и здесь. Даже для самого себя объяснить не могу, блин. Просто вот эти вот буквы от руки, линолеум с заплатками на проехах, занавесочки. Наверняка где-то тут есть еще и кухня с печной плитой и дородной такой поварихой. В первый момент я чуть не отпрыгнул накрыло тем же жутким ощущением, как и на похоронах бабушки. Лицо было ее, но чужое. Как тогда у гроба, десятилетний я вел себя как бесчувственный болван и даже не заплакал на похоронах. Всякие кумушки, тетушки это осуждали. Но я отчетливо помню, как вышел из знакомой квартиры на площадку, где курили всякие мужики-родственники и бубнил, что это не бабушка. Вообще не похоже. Но это была она. И сейчас это была тоже она. Просто на мгновение мне показалось, что я опоздал, и что ее лицо застыло той самой восковой маской без капли жизни. Но нет. Она пошевелилась. Клеенчатые петли, притягивающие запястья к металлическому каркасу кровати, натянулись. Да уж. Даже они выглядели самодельными. Веревку обернули оранжевой медицинской клеенкой и прошили на руках. Наверное, чтобы не гнила, не знаю. Или чтобы не ранило запястье, когда дергаются. Тут я понял, что она открыла глаза и смотрит на меня. "Елизавета Андреевна", тихо спросил я. "Можно мне попить?" Хрипло сказала она и пожевала сухими, потрескавшимися губами. Она как будто ужасно постарела с момента нашей последней встречи. В этой уставшей, пожилой женщине не было ничего от кокетливой дамочки, всегда элегантной и с макияжем. Спутанные волосы свисали с сальными сосульками, между носом и губами глубокие морщины. Взгляд потухший. Вы Елизавета Андреевна Покровская? снова спросил я. Да, да, я Елизавета, неожиданно пронзительно заорала она. Сколько еще раз нужно это повторять? А ты кто еще такой? Практиканта прислали меня допрашивать? Почему у меня вообще здесь держат? Привязали еще, будто я бойная какая? Наталья Ивановна, вы меня не помните? спросил я. Я требую, чтобы меня выпустили. Не обратив никакого внимания на мои слова, заголосила бабушка и задергалась так, что кровать начала подпрыгивать. Вы ее знаете? живо заинтересовался Феликс. Да, кивнул я. Она работает в больнице Шинного, санитаркой. «Ее зовут не Елизавета Андреевна, прищурился он. «Все верно, я снова кивнул. Бабушка продолжала кричать и метаться. Мне стало неуютно и захотелось уйти, как будто я подглядываю за человеком в тот момент, когда ему не хотелось бы, чтобы его видели. Дверь распахнулась. На пороге, уперев руку в бок, стояла суровая бабища размером примерно с этот самый дверной проем. — "Вы что, одурели совсем?" напустилась она на нас. "Девочке покой нужен, а они тут целую делегацию устроили". А новые ну метайтесь быстро. Но Константин Семенович! — начал было Феликс, но договорить дамочка ему не дала. Она вихрем ворвалась в палату и оттерла на обоих от кровати бабушки. Плюхнула на тумбочку рядом металлическую биксу. Константин Семенович ваш. Она слязгом откинула крышку и выхватила оттуда стеклянный металлический цилиндр шприца. Потом сунула руку в карман и достала ампулу ловко отломила ее кончик, сунула внутрь иголку. "Я кому говорю, пошли прочь отсюда. Написано же в часы посещений только и к лежачим в палату нельзя. Еще и верхняя одежды вперлись, чтоб вас. Быстро пошли отсюда прочь". Огромной своей лапищей дама ухватила тонкое запястье, мечущееся по кровати бабушки. "Тихо, тихо, девочка", заворковала она. Сейчас укольчик сделаем, поспишь хоть. Иродов этих я прогнала, не волнуйся, маленькая. Девочка попыталась вырваться, взвыла что-то совершенно не членораздельное. но железная рука дамочки в белом халате и косынки даже не пошевелилась. Она собиралась сделать укол, она сделала укол. Я почувствовал, что Феликс тащит меня за рукав, тряхнул головой и отвернулся наконец от своей бабушки. «Черт! Не думал, что это будет так сложно. Мы выскочили за дверь и ретировались до того, как суровая дама со шприцем снова обратит на нас внимание. Куда вы меня тащите? спросил я, вежливо высвобождая свой рукав из цепких пальцев Феликса. Костику, ответил он. Вы говорите, что знаете эту женщину. Надо внести данные в историю болезни и сообщить родственникам. А, конечно, сказал я и ускорил шаг А где ее нашли, кстати? Колотилась к кому-то в дом. Махнул рукой Феликс, видимо, показывая в каком направлении этот самый дом был. Кричала, что она тут хозяйка, чтобы немедленно открывали. Хозяева вызвали милицию. Те сначала в вытрезвитель ее привезли, а оттуда уже сюда. С Константином Семеновичем мы столкнулись в дверях его кабинета. Поверх невзрачного серого костюма наброшен белый халат. Руки держат на весу, мокрые. Иван? Надо же, какая неожиданность, пробормотал он. Добрый день, Константин Семенович! — бодро поздоровался я. Костик, наш Иван знакомство ей английской королевой, оказывается, воскликнул Феликс, входя вслед за Константином Семеновичем в его кабинет. Английской королевой? нахмурился я. Ну этой, Елизаветой же, Феликс опустился на обтянутую кожей кушетку. «Ее так вытрезвители прозвали. Она там всех крыломатом и называла быдлом необразованным. Как ее на самом деле зовут? Наталья Ивановна Колокольникова, сказал я, секунду помявшись. Не знаю почему, я сомневался, опасался эффекта бабочки, мол, вдруг мои родственники раньше времени заберут бабушку из больницы. Она останется в живых. Потом десятилетний я не попадет на похороны, не получит какую-то порцию жизненно важных впечатлений, не станет журналистом и не погибнет на заброшенном заводе в конце 2022 года. И вместо меня на этом стуле очнется ничего не помнящий настоящий Иван Мельников и умрет на месте от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, потому что вообще-то Он с девятого этажа месяц назад упал. Фу, блин, какой бред я сейчас думаю. Наверное, это место на меня навевает. Я тряхнул головой, отгоняя всю эту сложную конспирологию пополам с квантовой физикой уровня фильма назад в будущее, и взялся рассказывать все, что знаю про свою бабушку: адреса, контакты родственников, место работы. Константин Семенович нацепил на нос квадратные очки, И принялся записывать это все. Правда, не в личное дело, а просто в ежедневник. По ходу дела я осматривался в его кабинете. Здесь было уютно. Единственное, что напоминало о том, что он все таки в медицинском учреждении, это была та самая кушетка, на которой сидел Феликс. В остальном это больше всего было похоже на дачный кабинет писателя. Деревянный книжный шкаф со стеклянными дверцами, Письменный стол такой массивный, такой же, наверное, подходил бы под определение антиквариат, если бы не простота исполнения. А как вы познакомились, говорите? Подняв лицо от своего ежедневника, спросил Константин Семенович. Я в больнице лежал, а она там санитаркой работала, рассеянно ответил я. Хм. Она колотилась в какой-то дом и говорила, что она хозяйка. А что если пообщаться с теми, кто там живет?» Слушайте, а кто живет в том доме, куда она пыталась вломиться? Что? Встрепенулся глафврач и стал похож на встревоженного воробушка. Феликс Борисович сказал, что ее забрали в отрезвитель от какого-то дома, сказал я. Ах, Константин Семенович стянул с носа очки и аккуратно положил их в одну из ячеек настольного прибора. Да, это Копыловы милицию вызвали с правобережной. Вырваться от приятелей психиатров под надуманным предлогом забежать к дальним родственникам мне удалось минут через тридцать. Когда задумчивый Петя выпустил меня из-за решетки, я испытал нешуточное такое облегчение, будто до конца не верил, что меня вот так просто отпустят. Вроде как ждал, что меня привяжут к неудобной железной койке в соседней палате от моей бабушки. И буду я тоже пытаться качать права и требовать, чтобы меня отпустили. Я вышел на крыльцо, вдохнул холодный воздух и торопливо запахнул пальто. Внутри было даже жарковато, поэтому казалось, что снаружи тоже должно быть тепло. Но за время, которое я провел в психлечебнице, на улице успело похолодать. И теперь снег под ногами хрустко скрипел а дыхание моментально оседало на ресницах и волосах кристалликами иния. Правобережная, значит. Это мне надо вернуться на ту сторону дамбы и пройти вдоль пруда. Номер дома я выпытывать не стал. Загорск это не Москва и даже не Нижний Новгород в смысле Горький. Да что там, даже не Новокиневск, который до миллиона даже в лучшие свои годы не дотягивал. По большому счету, Закорск — это всего лишь слегка разросшаяся деревня. Значит, адрес копыловых я могу спокойно узнать и прямо на месте. Кстати, насчет родни в Закорске я не особо-то и наврал. Здесь действительно жили какие-то наши дальние родственники. У меня даже были какие-то смутные воспоминания о визите к ним. Мы с отцом летом восемьдесят первого были в Закорске на какой-то ярмарке или что-то вроде. И заходили к какой-то троюродной бабушке. Помню, что там были шторы во всех дверях между комнатами и кровати с груды подушек, стоящих друг на друге, а сверху на эти пышные горы еще и кружевная накидочка была наброшена. Полосатые дорожки и круглые коврики. И дом еще был какой-то запутанный, будто его достраивали, перестраивали. Но мы недолго там были. Отец как-то торопливо свернул беседу, и мы пошли в пивной бар рядом с дамбой. Выглядел он как гигантская бочка. Мне в детстве она казалась совершенно циклопической. На взрослый взгляд она, конечно же, была ничего такого особенного. Вот она торчит на берегу, заваленная снегом. Похоже, этот бар не круглый год работает, а только летом. В дом копыловых мне ткнули пацаны, таскавшие ведрами воду на снежную горку. Ее явно уже заливали раньше, но, видимо, парням захотелось подновить скользящую поверхность. Я остановился у калитки в заборе из посеревших досок. Адрес был написан зеленой краской и никак попало, а явно кто-то старался. Буквы с завитушками, вокруг листики-цветочки. Улица Правобережная, дом 12. И как у нас принято входить в деревенские дома. Никакой тебе кнопочки домофона или колокольчика. Тут из-за забора раздался басовитый лай. Доски задрожали от удара могучими лапами, и над калиткой показалась мохнатая, рыже-белая голова размером с автобус, не меньше. Ну да, точно. Дверной звонок и сигнализация в одной меховой упаковке. Сейчас подождите, я жучку привяжу». Раздался из-за забора женский голос, а потом протестующее ворчание жучи. Калитка скрипнула и распахнулась. Я открыл рот, собираясь рассказать хозяйке жизнерадостную историю про исследования родного края и семей его населяющих. Но девушка в наброшенном на цветной фланелевый халат, здоровенном тулупе, вдруг приоткрыла удивлен народ. — Иван, спросила она: и похлопала светлопушистыми ресницами